Мильячо. Мильячо. Говорят, что в период осенних праздников и карнавалов любой пирог сгодится. Но особенно мильячо. Ингредиенты. Манная крупа – 200 грамм. Молоко – 500 грамм. Сахар – 250 грамм. Вода – 500 грамм. Сливочное масло – 400 грамм. Рикотта из коровьего молока – 350 грамм.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 Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах, примерно 60 минут. Если поверхность минут через 40 потемнеет, закрываем листом алюминиевой фольги и продолжаем готовить. Через час вынимаем мельячо, даем остыть, затем перекладываем на блюдо и посыпаем сахарной пудрой. Хранят 3-4 дня. Некоторые хозяйки добавляют в тесто изюм, кедровые орешки, цукаты,